Часть вторая. Глава 14 Вторник, 5 июля, 9 часов 26 минут. Берег высокий, обрывистый. Река подступала к склону вплотную, вода мутная, дна не видно. И это создавало опасную иллюзию. Разбегайся и прыгай, ничего не будет. Но дно на несколько метров от берега мелкое, камни острые. Прыгать смертельно опасно. Местные это знали, но прыгали с тарзанки, верхним своим концом притороченной к ветке старой осины. Прыгали и будут прыгать, даже смерть совсем еще молодого мужчины их не остановит. Покойника уже вытащили из реки, тело лежало на песке у самой воды, голова в неестественном положении. Мужчина прыгал с тарзанки, веревка оборвалась, падение обернулось для него трагедией. Крайне неудачно упал на голову. В итоге черепно-мозговая травма и перелом шеи. Сразу и не скажешь, что именно стало причиной смерти. Возможно, и то, и другое. Причиной падения стала не трагическая случайность, а явно преступный умысел. Местный участковый сразу обратил внимание на гладкий срез в верхней части каната, сообщил в дежурную часть о признаке насильственной смерти. И в состав следственно-оперативной группы включили Каурова а вместе с ним и Масленникова, как следователя-криминалиста. «Я думал, веревка случайно оборвалась. Однажды такое уже было», — рассказывал участковый. «Моложавый, стройный, подтянутый. Капитанские погоны новенькие, куртка и брюки от утюжены, туфли начищены. Ни перегаром не отдает, ни табаком, зато нехорошо пахло серной мазью. Или псориаз у него, или экзема. Может, что-то попроще, чесотка, например». «Но Игнат Федосеев — человек непростой. 28 лет, а уже заместитель директора по производству. Всего комбината». «Всего 28 лет?» — чуть не присвистнул Кауров. «Вот я и говорю. Большой человек. Может, кого-то обошел на повороте, может, просто кто-то позавидовал. В общем, выловил я веревку, смотрю, а ее сверху подрезали. Сверху кто-то подлез!» Ежов повел рукой от земли по стволу дерева к ветке, на которой болтался короткий обрезок веревки. «И не поленился?» «Не поленился...» «Но к веткам притирался плотно, пока лес сказал Масленников, открывая свой чемоданчик. «К веткам, к стволу». «Где собака?» — спросил Кауров, обращаясь к следователю полиции, под началом которого группа прибыла к месту происшествия. Притираясь к веткам, преступник иставлял на них путажировые следы и запах своего тела, одежды. Погода безветренная, ветки сухие. Запах мог сохраниться с высокой степенью вероятности. А потерпевшему 28 лет. Возможно, мотив убийства никак не связан с должностью, которую он занимал. «Так не брали», — развел руками старший лейтенант. «Плохо». «Я говорил, а у кинологов там какая-то запара. Съездить привести «Лучше слазить», — усмехнулся Масленников, доставая из чемоданчика садовую ножовку с красной ручкой. «Не можешь головой, давай руками. Кору с дерева спилишь». «Где спилить?» — не понял старший лейтенант Грибов. «А там, где я покажу». Кауров кивнул, соглашаясь с Масленников. «Следователь совсем еще молодой, лет двадцать пять, не больше. Не совсем, правда, спортивного вида, брюшком уже успел обзавестись». Да и задница тяжеловата, но ему полезно будет растрясти жирок. А извлечение фрагментов дерева для последующего их исследования вполне себя оправданная процедура. Тем более, что Масленников не мог лезть на дерево из уважения к своему возрасту. «Я могу слазить!» Участковый потер руки и стал расстегивать куртку. «Вы мне лучше про покойного расскажите». Взяв Ежова под локоток, Кауров повел его к трупу. «Как он так?» 28 лет и уже заместитель директора такого огромного комбината. Заместитель по производству. Неважно. Как это неважно? Комбинат огромный, а Игнат Федосеев там каждый винтик знает. Новую технологическую линию в Германии закупили, специалисты должны были подъехать, подъехали, но не сразу. Подъехали, а Игнат сам все уже установил. Ну, почти все. Золотая голова была... Глянув на труп, вздохнул участковый. «Я так понимаю, вы Игната Федосеева лично знали?» «Так в одной школе учились. Я, правда, постарше. Живёт он здесь, неподалёку». Кауров смотрел на крыши ближайших к реке домов. Городская окраина. Частный сектор в окрестностях металлургического завода. «Недалеко. По утрам бегает. Спортивная пробежка». «Я понял». «Бегает». Бегал, прыгал, плавал. Такое вот троеборье. Было. Каждый день бегал? Не знаю, я же не следил за ним. Знаю, что старался бегать каждый день. У жены надо спросить. У его жены. А где жена? Скорая увезла. Жена труп обнаружила. Нет, люди заметили, позвонили. Я подъехал. И Антонина неладная почуяла. Я звоню, она подходит. Я не вижу, слышу только бух. «Смотрю, она уже лежит. Обморок. Пока скорую вызывал, она в себя пришла, смотрю, совсем никакая. Скорая подъехала, послушали, а у нее сердце еле бьется. Обкололи, сказали, домой отвезут». «Домой? Ну не в больницу же». «А может и в больницу», — пожал плечами мужчина. «Сколько времени прошло, до сих пор нет». гауров уже заканчивал осмотр места происшествия, когда появилась гражданка Федосеева — подошла к дереву на склоне обрыва, остановилась, рукой оперлась о ствол. И закрыла глаза, подготавливая себя к последнему рывку на пути к мужу. Осталось только спуститься вниз, а у неё от волнения и переживаний подкашивались ноги. Невысокая, худенькая, в лице некровинки, волосы взлохмачены, футболка в спортивные брюки заправлена кое-как, на правой ноге резиновая тапочка, на левой — кожаная. Кауров направился к ней, она не замечала его до тех пор, пока он не остановился. «Антонина, извините, не знаю вашего отчества». «Просто Антонина», — выдавила она. «Может, вам лучше домой, к детям?» «У соседки, ребёнок». «Ваш ребёнок у соседки?» «Мой? А что?» — нахохлилась Федосеева, клюнув его взглядом это тут же закрыла глаза, ее повело в сторону, рука соскользнула с дерева. Кауров не растерялся, подхватил женщину, не позволив ей упасть. И этим разозлил ее. «Не троньте меня!» Кошкой зашипела она, оттолкнулась от Каурова, отскочила, твердо встав на ноги. «Все! Все!» Она выставила перед собой ладони, отгораживаясь от него. И это как будто привело ее в чувство. «Извините». «Да нет, все в порядке». Сама не знаю, что на меня нашло. Вам, наверное, лучше домой. Да, наверное. Как будто ничего и не было. Если не возражаете, я вас провожу. Обещаю, трогать не буду, даже если вы будете падать. Не упаду. Я сильная, — сказала Федосеева и задумалась над собственными словами. Да, я сильная. Я должна быть сильной. На глаза навернулись слёзы, но усилием воли она не позволила себе расплакаться и повернула к дому, на всякий случай махнув рукой, чтобы Кауров не приближался к ней. «Сколько вам лет?» — спросил он, подстраиваясь под её шаг. «Двадцать шесть. Только не говорите, что жизнь ещё только начинается. Но она и не заканчивается. Не знаю. Ваш муж каждый день совершал по утрам пробежку. Летом каждый день. Я как чувствовала, что это добром не кончится. Скажите, Игнат не опасался за свою жизнь? Да нет, не опасался. А что? Федосеева заметно замедлила свой и без того не быстрый шаг. Есть подозрение, что вашему мужу помогли упасть. Подрезали веревку. Да нет. Женщина совсем остановилась, но поворачиваться к Каурову не спешила. Может, вы видели что-то подозрительное? Может, за вашим мужем кто-то следил? Может, возле вашего дома останавливались неизвестные машины с затемнёнными окнами? Машины? Да нет. Может, во время пробежки за вашим мужем кто-то следовал? Игнат не выражал никаких опасений? Да нет. Ему в последнее время никто не угрожал? В последнее время... В последнее время много чего произошло. Например? Например, его признал родной отец. С гордостью за мужа сказала Антонина. И, вскинув голову, повернулась к Каурову. Боюсь предположить, но мне кажется, что это известный человек. Очень известный. Натаров Борис Алексеевич. Федосеева повернулась, направляясь к своему дому. Но Кауров не пошел за ней. Ноги вдруг налились тяжестью, в ушах зашумело. Он неподвижно в тупом оцепенении смотрел Антонине вслед, пока она не остановилась, с удивлением глянув на него. Знал Родион, кто такой Натаров Борис Алексеевич. Очень хорошо знал. Это его вину в убийстве любовницы он пытался доказать. И даже практически смог это сделать, за что и поплатился. «Вы идете?» — спросила Антонина. Казалось, она понимала причину его замешательства, даже наслаждалась эффектом, который произвела, несмотря на свое горе. Да, конечно. Кауров заставил себя встряхнуться и все так же, чувствуя тяжесть в ногах, шагнул к женщине. Тяжесть в ногах не давала ему ходить, когда он, не в силах держать удар судьбы, напивался в рюмочной. Тяжесть в ногах появлялась от мысли, что любимая женщина спит в чужих объятиях. С тяжестью в ногах он шел по скользкой наклонной, опускаясь все ниже и ниже. Тяжесть в ногах он чувствовал, когда узнавал, что придется защищать в суде законченного подлеца, когда приходилось отказывать негодяям в своих услугах, раз за разом понижая и без того незавидный статус адвоката. Тяжесть в ногах появлялась всякий раз, когда он слышал о Натарове. Как же хотелось набить морду этому бессовестному убийце, а порой и застрелить его, как бешеную собаку. Но сейчас Кауров даже боялся так думать. Карьера его вверх не идёт, но и под горочку не катится. Евграфов прав, он почувствовал себя человеком. Более того, Марина увидела в нём того самого мужчину, в которого когда-то влюбилась. Жизнь налаживается, и нет никакого желания снова пускать её под откос. И все же Родион пошел за Федосеевой, чтобы побольше узнать о Натарове, хотя должен был бежать от нее, услышав это имя со всех ног. «Насколько я знаю, господин Натаров основной владелец металлургического комбината», — сказал он. «А ваш муж, если я не ошибаюсь, занимал пост заместителя директора по производству. Вы ошибаетесь в другом, если думаете, что Игнат поднялся благодаря Натарову. Нет». Он знал, что Натаров его отец, и ждал, когда Натаров сам позовет его. Нет, не сына в нем признать позовет. Хотел стать главным инженером. Хотел, чтобы Натаров нуждался в нем как в незаменимом специалисте. Хотел доказать, что сын достоин своего отца. Хотел стать главным инженером. А стал заместителем директора по производству. Назначение согласовывалось с Натаровым. Он говорил с Игнатом. В общем... Игнат сказал, что Натаров его отец. И Натаров обрадовался, сказал, что ему нужен такой сын. Когда это было? Когда признался? А когда у него день рождения был, 27 июня. Ему исполнилось 28 лет. В день своего рождения и признался. Пришел к Натарову в кабинет и все сказал. А какие доказательства привел? Нельзя же так прийти с бухты барахты. Здравствуйте, я ваш сын. Дорога от реки вывела их на улицу, они шли по асфальтированному тротуару. Место спокойное, природа, вид на реку, машин мало, людей почти не видно, и тротуар, отличная беговая дорожка. Родион и сам с удовольствием совершал бы здесь утренние пробежки. Пробежаться, прыгнуть, искупаться. Три удовольствия в пользу здоровья. — Ну, доказательства у него были, — неуверенно проговорила Федосеева. «Какие?» «Что-то вроде выписки из реестра». «Из какого реестра?» «Доноров спермы». «То есть ваш муж появился на свет в результате экстракорпорального оплодотворения?» «Да, искусственного оплодотворения». «Хотите сказать, что донором был Натаров?» Удивленно повел бровью Кауров. В его представлении кровь и прочий биологический материал сдают люди без материального достатка. Бомжи, конечно, нет, а студенты, нуждающиеся молодые люди без вредных привычек, да. Анатаров — миллиардер, хозяин города, влиятельная персона в масштабах страны. А кем он тогда был, в 1994 году? Студентом Политехнического института, это потом он уже олигархом стал. Кауров кивнул, соглашаясь с Федосеевой — Для олигарха Натаров относительно молод. Не так давно ему исполнилось 50 лет. В 1994 году он, полуголодный студент, родом из деревни, учился в политехническом. Денег не хватало, подрабатывал где только мог. Это уже потом он женился на дочери генерального директора комбината и со временем, сместив своего тестя, занял его место. Это и сейчас он величина. А в 90-х был обычным смертным. «У вас есть выписка из этого реестра?» — спросил Кауров. «Нет, и никогда не было, но Игнат ее видел». «Видеть мало. Нужно еще и представить для ознакомления Натарову». «Выписку можно подделать, если она не закреплена показаниями тех, кто вносил в нее сведения. Работника медицинского центра, креохранилище». Игнат представил результат генетической экспертизы, которая полностью подтвердила отцовство Натарова. Они подошли к дому за высоким забором из профлиста с кирпичными столбами. Откатные ворота, кованая калитка. «Я пришла». федосеева остановилась и повернулась к Кауруву лицом. «В дом не пригласите?» «А нужно?» «В любом случае нам придётся произвести осмотр вашего дома в связи с насильственной смертью вашего мужа». «Ну хорошо», — вздохнула Антонина, открывая калитку. Дом небольшой, одноэтажный, но в современном стиле. Отменно отделанный песчаником, двор в идеальном состоянии, плитка, клумба, тонкая полоска газона. Чистота, как в доме. Даже мысль в сознании всплыла, что нужно разуться. А что так невесело? Игнат не любил гостей, да и я тоже. Мы жили втроём он, я, наш сыночек. Федосеева заплакала, прощаясь с прежней милой и уютной жизнью. «Может, смерть вашего мужа как-то связана с Натаровым?» «Зачем Натарову убивать моего мужа?» — встрепенулась вдова. Кауров кинул, глядя на нее. Взбодрилась женщина, даже слезы на глазах высохли. Именно этого он добивался, задавая провокационный вопрос. «Не знаю. Кстати, о генетической экспертизе». Где ваш муж брал материал для сравнения? Натаров был в цеху, пил воду. На стакане осталась слюна. Как-то так. Натарову могла не понравиться эта самодеятельность. Я не знаю, понравилось ему это или нет, но Игната он принял очень тепло. Сказал, что таким сыном можно гордиться. И снова Федосеева гордо вскинула голову. А заключение генетической экспертизы у вас? Нет. «Осталось у Натарова, Игнат не стал забирать». Кауров задумчиво провел пальцами по своей щеке. Федосеевы имели ребенка. Общего или нет, пока не ясно, но в любом случае информация, полученная от жены потерпевшего, открывала новые возможности в деле Рябухина и его убийцы. Но не опасно ли двигаться к разгадке по пути, на котором стоял Натаров? Натаров, этот мерзавец и негодяй, убил свою любовницу. Сколько еще таких невыявленных смертей на его совести. Одна только загадочная смерть его жены и тестя чего стоила. Ехал отец с дочерью, водитель не справился с управлением, сначала вылетел на встречку а затем с моста в реку. Смерть списали на несчастный случай, а Натаров стал и вдовцом, и единственным обладателем семейного пакета акций. А ведь это он убил и жену, и тестя. Все об этом знали, но с него как с гуся вода. Вот и как с ним таким тягаться? Жаль, что Родион раньше не задумывался о разнице в весовых категориях. Глядишь, и Марину бы не потерял. И с полковничьими погонами на плечах мог бы ходить.